Содержание Воспоминания и впечатления Гори-гори, моя звезда Михаил Константинович Встреча с Раневской Рина О Мартинсоне Люди и куклы Саввина-тройка Слово о Сурикове Наш друг Шерлок Холмс Виташа Пират Форта-Боярд стернак между двумя живага юмор бориса ливанова осколки киномолвы бременским музыкантом быть я сочиняю мультфильмы самый самой самой самой любимая игрушка рассказы разных лет рюмка коньяку друг человека за компанию не в лесу живем здравствуй папа! Любовь зла, белая ворона, Иван себя не помнящий. Конец содержания.